а я, как Робинзон твой, на острове кисну. Тьфу, на самом деле. Ну ладно, ша, точка, подыматься пора. Я уж вчера ноги спускал. Ну-ка, докторенок, подсови мне, я попробую. — Вам еще рано? Папа сказал, надо вылежать. — Отставить?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 и комиссар, опершись на меня, снова учится ходить.